Глава 15. Утренний туман лишь только рассеялся над полем, но холод до сих пор пробирал до костей. Мне, однако, абсолютно безразлично, когда солнце греет это место своим теплом. Самое главное, что орданцы согласились на обмен пленными. Мы с бургомистром договорились встретиться с ними здесь на рассвете. Они передадут нам семь сотен пленных тарианцев, а мы им равнозначное число орданцев. Я отвечаю за этот обмен, что логично. Пленных привел я, и идея была моя. Сам Флавини поехал с нами, и это правильно. Ему лучше всего оставаться на месте, как главе Мальзаира. Со мной поехать напросился Грегор. Ему очень хотелось лично проследить за обменом. Он едет с войском своих стражников в нескольких метрах от моих гвардейцев. Нет ничего удивительного в том, что на подобные обмены все приезжают вооруженными до зубов. В таких делах взаимное недоверие — это классика. Один раз доверишься врагам во время переговоров и останешься с голым задом, мотой с копьем в сердце. Надеюсь, что у нас такого не произойдет. Я заранее отправил дятлов для разведки в лес на окраине поля. Они сейчас прочесывают местность. Может быть, орданцы хотят вернуть своих людей, но кто знает, не захотят ли они при этом уничтожить нас. Остановив своего вороного коня, я услышал, как он фыркнул и взмахнул хвостом. Недоволен, что его подняли так рано и заставили тащиться сюда. Но он хотя бы не спит, а вот квазик клюет носом прямо в седле. Я подъехал к нему и отвесил подзатыльник. «Ай! Ой!» — встрепенулся он, подняв голову. «Больно же! Что за хрень ты творишь, Джон?» «Будет еще больнее, если враги тебя сонного на кусочки порубят». «Они еще не подошли, а только плетутся сюда!» — указал он на противоположную окраину поля. Издалека было видно, как орданцы с стройными рядами ехали в нашу сторону, ведя за собой семь сотен связанных пленников. Скоро мы получим трианских аристократов и воинов из других регионов, что улучшит наши позиции. Тут жопа! Прилетает мне мысленный сигнал от Кракена. В смысле? И почему ты так выражаешься? Это на тебя не похоже, отвечаю ему. Это не я говорю, а твои дятлы яйцеголовые. В лесу засада. Орданское войско за вашими спинами. Тут только два варианта. Либо орданцы поставили свои силы в лесу ради предосторожности, либо обмен — это лишь обман, и они хотят разбить нас. Медлить тут нельзя. Отдаю приказ одному из дятлов проверить пленных тарианцев поближе. Если это действительно ловушка, то дятлы совершенно верно ее описали четырьмя буквами. Пернатый разведчик быстро выпорхнул из леса и устремился к приближающимся орданцам. Спустившись к ним с высоты, Он внимательно осмотрел каждую деталь. Мне не составило труда понять, что их руки связаны так, что путы легко сбросить, а под плащами явно выпирают рукояти мечей. Очевидно, это не настоящие пленники, а замаскированные враги. Времени у нас катастрофически мало. Нас зажмут с двух сторон, и тогда мы можем потерять многих. Раздумывать некогда. У стражников Грегора есть маги, значит... У них есть шансы выстоять. А мне нужно срочно отбить войско, которое нападет со спины. «Квазик, ты и половина гвардейцев за мной!» «Джон, в чем дело?» — донесся до меня его недоумевающий голос. «Бегом, я сказал!» — бросил ему и погнал жеребца со всей силы. Грегор, вероятно, находится в легком удивлении от того, что я так резко решил уехать с частью своих людей. Но он не дурак и должен догадаться, что я это делаю не просто так. Главное чтобы он успел выстроить стражников в боевые позиции. Мне же нужно быстро придумать план, как одолеть врагов в лесу. Благо там я предусмотрительно припрятал неподалеку отряд енотов. Мысленно отдаю им приказ следовать к противникам. Нечего им расслабляться и играть в карты за едой. Мы уже въезжаем в густой лес, и я прошу гвардейцев спешиться. «Джон, может, уже объяснишь что-нибудь?» — донимает меня Квазик. — Ничего нового. Сейчас врагам морду бить будем. Здесь засада, нас подставили. Может, ты думал, что в жизни все гладко складывается? Мы не в сказке живем. Сразу видно, что сказки ты не читал. В них такое творится, что иногда радуешься тому, что живешь в реальности. Хватит молоть языком. Установить артефакт минные растяжки. У вас на это не больше 15 минут. Установим. А дальше что? «Можете ехать домой?» «Серьезно?» «Квазик, не беси меня!» «Это был сарказм?» Ничего ему больше не сказав, двигаюсь быстрым шагом в кусты. Зрением Кракена уже улавливаю вражеское войско впереди за деревьями. Еще немного, и мои еноты нападут на них сзади. Отдаю им на это мысленный приказ. «Не жалейте мощных взрывных зелий. Закидывайте ими орданцев и гоните на нас». Потом сразу возвращайтесь сюда и занимайте позиции на ветвях. Теперь остается ждать. А затем мы зажмём их с двух сторон. В поле пока тишина. Возможно, Грегор еще не начал боевые действия или не понял, что пленники подставные. Может быть, стоит отправить ему записку с дятлом? Хотя вряд ли успею. Взрывы раздались среди деревьев. Ветки со свистом ломались и треща сыпались вниз. Скрываясь за кустами, я наблюдал, как враги выбегают из дыма в нашу сторону. Они матерились и не понимали, что происходит. Среди них я учуял немало сильных некромантов. Если здесь все так затруднительно, то и у Грегора будет непросто. Но хорошо, что я решил разделить врагов. Надо во что бы то ни стало помешать им объединиться. Потирая руки, продолжаю следить за продвижением противников и слышу трубный звук с поля. Ага. Похоже, это сигнал для орданцев в лесу. Теперь они должны выбежать отсюда и напасть на воинов Грегора. Ну-ну, посмотрим, как у них это выйдет». Первые ряды орданцев, растянувшись между деревьев, наступили на установленные растяжки. Артефакты сработали, и куски обожженной плоти взметнулись в воздух. «Стройся в оборонительные позиции!» — прорал бородатый орданский капитан. «Нас раскусили! Нужно отбить налет!» Наконец-то наш выход. Краем глаза замечаю, как еноты ловко сбираются на ветви позади врагов. «Гвардия, за мной!» — громко крича, выбегая из укрытия. Мою душу приятно греет то, что у меня есть склянки с зельями в моем хранилище. А еще там же пирожки с повидлом, мои любимые. Это ли не стимул для того, чтобы поскорее завершить сражение и приняться за них? Дожил я, конечно. Раньше у меня были совсем иные стимулы, а теперь радуюсь пирожкам. Ну что ж, какой мир, такие стимулы. стимулы. Набегу, снимая арбалет и начинаю обстреливать некромантов. Болты, смазанные специальным зельем, без труда пробивают их защитные барьеры. Всего за пару мгновений мне удается прикончить четырех некромантов. И самое забавное, что они даже не успели применить свои силы. Еноты и гвардейцы тоже принимаются вести по ним обстрел. Но один из темных магов оказался довольно умным. Он стал прикрывать всех подвижным костяным щитом и, щелкнув пальцами другой руки, принялся поднимать мертвых. «Зря я Алисию с собой не взял, но унывать не время». «У-у-у, — обращаясь к нему и прикрываясь щупальцами от атак. «Может, выйдешь со мной один на один или трусишь?» «Ты для меня ничто!» — отвечает, и при этом брезгливо плюет на землю. «Так выйдешь или нет? К чему мне твои пафосные речи? Что, книг про подвиги аристократов перечитал?» — усмехаясь ему в лицо. Едва это сказал, как меня силой припечатало к стволу дерева ударной волной некроманта. Только я осмотрелся, как заметил, что некромант так и не вышел за круг воинских рядов но зато выпустил в меня черное копьё со смертоносной некротикой. Оно, крутясь вокруг своей оси, стремительно неслось прямо ко мне в грудь. Перехватываю его щупальцем и немедля отправляю обратно в некроманта. «Вжук!» — он разрушает копье взмахом одной руки. «А меня научишь так?» — спрашиваю у него с ехидной улыбочкой. «Ты сегодня умрёшь!» — холоднокровно отвечает он. «Это сегодня как-то уже на десятки лет растягивается», — иронично отвечаю. «Вы тут все какие-то обманщики. Хорошо, что вы не берете деньги за свои предсказания». Некромант тут же наводит на меня вновь ладонь. Я с дерзким видом совершаю кувырок в вбок и хватаю щупальцами двух противников за головы. В движении сворачиваю им шеи, прикрываясь телами от следующей атаки. Успешно избежав очередных некротических сгустков, Швыряю в дальние ряды туманные зелья. «Пушистики, вы знаете, что делать? Перережьте как можно больше врагов», — сообщаю им мысленно. Пока еноты по ветвям скатываются вниз, кричу Квазику, чтобы он тоже первым делом принялся за уничтожение некромантов. По его лицу сразу видно, что ему-то совсем не нравится. Но ну, что делать? Надо же превозмогать себя». «Сам я лично собираюсь прикончить самого наглого из них». Вынимаю артефакт и с полуоборота стреляю в голову темному магу, которому все еще не надоело засыпать меня угрозами. Но артефактная атака — это всего лишь уловка. Темный маг без труда должен отбить вспышку, но при этом он отвлечется. Я в этот миг подскакиваю ближе к нему и резко бью щупальцем в лицо. Он вот-вот очухается. Уворачиваясь от вражеского копья, накидываю некроманту на шею петлю, Как аркан на быка, и перекидываю второй конец через толстую ветвь в дерево. Схватив этот конец веревки, я повисаю на нем, а некромант подлетает вверх, начиная задыхаться и извиваться в петле. Он может ее перерезать магией, если успеет, конечно. Хе -хе. Волосатики выпускают в него с десяток болтов, и темный маг так и подыхает, как подстреленная дичь. Отпустив веревку, окидываю взором обстановку и замечаю бегущего Квазика. Он несется между деревьев и орет, как подбитый кабанчик. Некромант, который преследует его, скоро от него и следа не оставит. «Квазик, соберись!» — подбадриваю его. Он падает в колючие кусты, выплевывает один зуб и гневно смотрит на меня. «Я тут ни при чем!» — развожу руками. «Ты сам плохо сражаешься!» «Не можешь пойти в лоб, обхитри некроманта!» — даю ему дельный совет. «Как?» — спрашивает Квазик. «Мне может тебе еще руководство целое написать? Думай своими мозгами. Мне тупые люди в гвардии не нужны. Одних мускулов и боевого опыта мало. Не можешь думать, значит, ты труп». Перестав обращать на него внимание, ухожу поворотом в сторону и ставлю подножку подбежавшему ко мне орданцу в шлеме. Он плюхается головой о землю. Харясь, ногой перебиваю ему шейные позвонки но мне сразу же прилетает в бок копье. Зажмурившись от боли, выдергиваю его, и Кракен с протяжным вздохом начинает залечивать рану. Со свирепым взглядом оборачиваюсь к копьеметчику. Он в нескольких шагах застыл от меня, не понимая, почему я еще не корчусь от боли на земле. «Отличный бросок, но правда он твой последний в жизни!» Моя рука сжимается в кулак, и я выпускаю все щупальца. «Не надо! Не надо!» — замахал враг руками, отступая назад. «Меня дома ждут дети! Я один их воспитываю! Моя жена померла!» «Он лжет, как дышит! Хочет заглушить бдительность!» — выдает мне Кракин. «Понял!» — принял. «А меня ждут пирожки с повидлом!» — кричу ему и в несколько прыжков настигаю. Обхватив ордан со щупальцами, рву его на куски. Сам весь покрываясь его кровью и морщусь, стряхивая кровь с ресниц. Рядом со мной падает избитый квазик. «Джон, это невозможно! Он меня убьет!» — произносит напарник. «Может, сам с ним разберешься?» «Нет ничего невозможного. Ты должен сделать это сам». «Я увольняюсь!» — отвечает он, кряхтя и с трудом поднимаясь на ноги. «Ты это уже десятки раз мне говорил. Но вот мой тебе совет. Убей его скрытно!» Как я это сделаю? Он же меня видит. Ах, он уже ко мне идет снова. Сделай так, чтобы не увидел. Отвернувшись от него, вижу, как еще один темный маг поднимает мертвых. Да что же это такое? Я и не подозревал, как это может раздражать. Эй, курдюк бараний! Ору ему. Я тебе сейчас руки отрублю. Нечего тут павших поднимать. Это фишка моей некромантки. Это фишка всех некромантов. Всех! «Сильных некромантов!» Он хитро скалится мне в ответ. «Что ж, пусть так. Но против меня эту хрень не смей применять». Закатываю рукава и иду к нему навстречу. «Ты слишком болтлив», — подмечает он. «Знаю. Многим мне нравится, что я могу поговорить во время битвы. Но что поделаешь, если мне нравится вызывать у вас одни и те же эмоции? Только скажи вам, хоть слово «против» вы начинаете скалиться и орать, выкрикивая гневные речи». Причем все они одинаковые. Эта скучная предсказуемость убьет меня быстрее, чем ваше оружие. Высказав все это, отталкиваясь от земли. В прыжке рассчитываю перелететь через него и вонзить кинжал в шею сзади. У Айка это всегда прекрасно получается, да и у меня тоже. Но в этот раз что-то идет не так. Кажется, я поднабрал мышечной массы или плохо оттолкнулся. Одним словом, я упал ему прямо на голову. Этот выродок-некромант тут же всадил с проклятием мне клинок в ногу. «Больно! Не то слово!» Стиснув зубы, падаю на землю. Кракен в попыхах начинает преобразовывать энергию магического клинка. Недолго думая, обнажаю меч и подрезаю ногу врагу. С воплем подонок заваливается на одно колено. Холодно взглянув ему в глаза, выпуская вперед два щупальца. Они обхватывают его за челюсти и разрывают голову на два куска. Выдохнув, поднимаюсь на ноги и слышу рядом голос Квазика. «Я это сделал, Джон! Я убил того сильного некроманта!» «Где ты?» — оборачиваясь по сторонам, не сразу замечая его. Квазик весь покрыт глиной, стоит совсем рядом и довольно улыбается. «Я замаскировался и подполз к нему сзади, а потом всадил отравленный кинжал в ногу», — хвастается он, и сразу падает на траву, потеряв сознание. «Это ему в затылок прилетела дубинка». Ну, пусть немного поспит. Потом скажу ему, что победа над некромантом ему приснилась, а то зазнается еще, и попросит повышенное жалование. Ладно, это все после. А теперь мне надо пообщаться с этим орданцем, любителем швырять дубинки. Им оказался огромный верзило, да к тому же и некромант. Видимо, решил даже не тратить на нас попусту магию. Оглядев свою ногу, где только начала сворачиваться кровь, Снимаю арбалет с плеча и прицеливаюсь в противника. Но он с наглым выражением на лице отражает заклинаниями все болты. «Что ж, неплохо. Моё почтение». Иду прямо на него. Среди сражающихся с врагами енотов и гвардейцев. Говорить больше не буду. Мне уже слышны звуки боя с поля. Нужно немного ускориться. Некромант выпускает на меня голема из мертвой плоти. С невозмутимостью и без задержек удлиняю щупальце и хватаю рычащую тварь за башку. Подняв ее высоко вверх, раскручиваю и швыряю широкий ствол дерева. Со сломанным позвоночником голем уже бесполезен. Заметив это, противник не растерялся и напустил на меня волну из черного разрушающего пламени. Рассекаю в ней щупальцем проход и иду дальше. Вынимаю при ходьбе отравленные кинжалы из-под сумка, в каждое щупальце беру по одному и методично швыряю во врага. Какие-то он отражает магией, от каких-то уклоняется сам. Но это все потому, что я сбиваю его внимание и не особо целюсь. А вот контрольный бросок будет для него сюрпризом. «Тюк!» — лезвие входит прямо промеж глаз. Собрав быстренько свое оружие обратно, обращая внимание на кричащего у меня Хариса. Джон! Они прорываются! Уходят! кричит он, сражаясь на мечах с воином. Действительно, капитан вражеского войска повел часть своих людей в сторону поля, с безмятежным видом вынимая из хранилища взрывной бочонок и бросая его прямо в толпу арданцев. бром бум Коски веток и человеческой плоти хаотично закуркались в воздухе от взрыва. Насколько могу судить, От капитана этого войска осталась только нога в богатом черном сапоге, причем отличной работы. Хм. Мне надо будет потом такие же где-нибудь заказать. «Перекрыть путь остальным!» — отдаю команду гвардейцам. «Перебазируйтесь на фланг со стороны поля!» Енотов мысленно прошу занять позиции по бокам и вести усиленный обстрел. Пушистики, выскочив из тумана, поспешно рассредоточились на два отряда, и, в кустах, принялись выносить болтами врагов, не давая им передвигаться в разные стороны. Гвардейцы, отстреливаясь, ушли из ближнего боя и помчались к месту, где только что прогремел взрыв от бочки. Так-то лучше. Сейчас все орданцы на виду, и я не дал им возможности сдвинуться дальше. Взяв из хранилища горсть склянок, раскидываю их повсюду. Сонные изделия расползлись из разбитых склянок, и противники стали менее активными. К тому же, теперь без капитана их тактика станет более разрозненной и неэффективной. Свистнув, я подозвал к себе коня. Вскочив в седло, помчал в скопление орданского войска. Выпустив все щупальца, обнажил меч. Несясь на полном скаку и лихо проезжая между деревьев, стал рвать и резать ублюдков направо и налево. Если кому-то удавалось проскочить вдали от меня, Гвардейцы мигом валили их болтами с фланга и позади меня. Благодаря такой стратегии нам удалось сдержать натиск противников. Но среди моих людей погибло несколько десятков человек к концу сражения. И раненых оказалось прилично. А что самое неприятное, немалая часть вражеского войска отступила вглубь леса и умчалась прочь. Поняв, что догонять их сейчас не имеет смысла, попросил Квазика проследить за тем, чтобы раненым оказали должную помощь целебными зельями и загрузили их на телеги. Убедившись, что враг не намерен поворачивать, на всякий случай выставил дозор из дятлов и на полном скаку помчался в поле, надеясь, что у Грегора все обстоит не хуже, чем у нас. Перескакивая через сухие ветки и поднимая комки земли вместе с травой, конь быстро домчал меня до места битвы. Черт! Почти все поле было покрыто грудами тел, как наших союзников, так и противников. Но сражения здесь уже никакого нет. Хм. Может, стражники и маги всех перебили? Или, возможно, часть их тоже ушла? Если сравнить численность, то в лесу войска нам попалось куда больше, чем было тут, в поле. Думая об этом, я нашел глазами среди людей Грегора. Он сидел на лошади, перебинтовывая себе руку. «Жив — это уже хорошо». «Грегор, я надеюсь, ты понял, почему я уехал?» — спрашиваю у него, подъезжая ближе. Он с угрюмым видом посмотрел на меня. «Я слышал взрывы в лесу», — кивнул главный стражник. «Значит, там была засада». «Именно так. Их было несколько тысяч. Хотели ударить нам в спину. Всех перебить не удалось, часть сбежала. Да и люди у меня погибли». Честно говоря, не ожидал, что будет настолько сложно. «У нас тут тоже не все так гладко», — Грегор кивнул в сторону поля. «Очень много воинов и магов полегло. Даже погиб маг огня высшего ранга. А ведь мы его только недавно наняли на службу. Флавий будет в шоке, когда узнает, что у нас осталось всего два живых мага. Где брать новых, ума не приложу». «Да, это паршиво» что потеряны боевые единицы. Мальзаиру нужна защита. Я потер ладонью шею в раздумье. И эти собаки уже в который раз нас подставили. Мрази, подменили пленных, Джон. Они изначально планировали наплевать на обмен. Я сам это понял только перед самым обменом. Ладно, хоть я с вами поехал и людей взял, иначе бы вас зажали в тиски. И хорошо, что ты помчался в лес перекрывать им путь. Теперь стоит задуматься о месте. Скупо произнес я ему и открыл хранилище, где мой взор порадовали пирожки с повидлом. В столичном регионе Ториана Один из лордов правящего совета Ториана развлекался в своем замке, находящемся на окраине северной границы. Ему надоело постоянно пребывать в напряженном состоянии из-за множества проблем. Сегодня лорд отлично провел время на охоте. После прогулки на свежем воздухе он сытно пообедал в компании элитной куртизанки, хотя она и не считала себя куртизанкой, будучи аристократкой, любящей менять партнеров в зависимости от щедрости подарков. Мужчины считали ее умной и часто платили за интересные вести, которые она приносила, нередко подставляя именитых персон королевства. Теперь она полулежала на диване, а лорд ел с ее груди клубнику. Стоило ему сказать хоть слово, дама тут же хихикала, прикрываясь веером, чтобы не обидеть его и не вызвать подозрений в отсутствии чувства юмора. Их игривую идиллию неожиданно прервал Дворецкий, ворвавшийся в гостевой зал с тревожным видом. — Какого черта, Дамиан? огрызнулся лорд и резко взмахнул рукой. — Я же сказал, что занят, и предупредил меня не трогать! — Но, господин, дозорные на башнях заметили, как войско орданцев из Крондора движется к вашему замку, — выпалил дворецкий. Лорд тут же оттолкнул льнувшую к нему куртизанку и вскочил с дивана. — Почему? Почему они прорвались? — мелькнуло у него в голове. — Я думал, у нас еще есть время, хотя бы немного. Он немедля помчался к выходу, чуть не сбив с ног она застывшего в проходе. его богатого кафтана раздувался при быстрой ходьбе. Продвигаясь во двор, лорд заскочил в свой кабинет и захватил связующий артефакт. Затем стрелой выскочил на улицу. Там его гвардейцы уже звонили в тревожные колокола. Заметив капитана гвардии, стоящего на стене, он поспешил к нему. Запыхавшись, вбежал по ступенькам наверх, выхватил подзорную трубу у капитана и стал всматриваться вдаль. Чем больше он видел воинов во вражеских рядах, тем больше бледнел. — Господин, нам понадобится подкрепление, и чем больше, тем лучше. Противников слишком много, — кашлянул в кулак капитана. — И кто знает, может, орданцы еще горгули на нас пошлют. — Почему нас никто не предупредил о прорыве через границу региона? Лорд словно сам собой заговорил вслух. Он подумал, что время еще есть. — Пока орданцы пройдут через мои владения и пробьются через воинов в поселениях, «Союзные армии должны успеть добраться к нам», — мелькнули мысли в его голове. И активировал связующий артефакт. Первым делом аристократ вызвал ближайшего к себе лорда и попросил привести все свое войско. Его сосед пообещал явиться. Затем он предупредил остальных, связавшись с ними. Начались часы томительного ожидания». Вскоре лорд уже не мог найти себе места и метался по стене крепости туда-сюда. Орданцы брали его поселение одно за другим, а подмога все не приходила. В ярости лорд еще раз вызвал ближайшего союзника из Совета, но тот не ответил. «Сволочь, какого чёрта он копошится?» Лорд чуть не плевался ядом от негодования. «Он что, предать меня вздумал? Ооо! о Если так, то это ему отольется в ответ. Нет, я этого так не оставлю. Затем он вызвал другого союзника из совета. «Ты слышишь меня? Этот подонок мне не отвечает и до сих пор не явился. А дорога здесь составляет всего ничего!» Излил он свое возмущение другому лорду. «Успокойся. Может, он тоже сражается с сарданцами, Ответил голос в артефакте. «А я смогу прив...» И тут связь оборвалась. Лорд глядел на безмолвный артефакт и тяжело дышал. В его мыслях царил хаос. Ему показалось, что он стал задыхаться от волнения. Рывком развязав на шее галстук, он осознал лишь одно. «Придется подумать о самом худшем, либо просто бежать отсюда». В последнее время я был, мягко говоря, зол и не собирался оставлять без ответа выход орданцев. Эти подонки наверняка прикончили всех пленных тарианцев. Теперь получат от меня подарок. Ждать им осталось совсем немного. Вглядываясь на закате в морской пейзаж и покачиваясь, стоя на палубе корабля, я наблюдал за ходячими мертвецами, успешно справляющимися с работой матросов. Почему Кракен раньше не передал эту способность Алисии? Я мог бы не нанимать команду. Правда, мертвецы не самые расторопные работники. Конечно, я не очень расстроился, что он наделил ее этой способностью недавно. Благодаря ей у нас сложился превосходный план мести. Всего за пару дней в море мне удалось уничтожить немало пиратов и захватить несколько кораблей. Остальные пришлось докупить так как некоторые я затопил, а другие оказались просто неподходящими медленными корытами. Теперь в моей флотилии было 24 корабля, управляемых мертвецами. Наблюдать за ними было интересно. С бездумным взглядом и рычанием они ползали по мачтам, управляя парусами. Один из них в окровавленной треуголке крутил штурвал прямо передо мной. Алисия, поужинав, пила вино из кубка. И счастливая стояла рядом со мной. После нашей последней бурной ночи она стала еще сильнее. Теперь она умела возвращать убитым воспоминания и практический опыт. Поднятые ей трупы отлично управляли кораблем. Радуясь нашему общему и ее успеху, я вдыхал свежий морской воздух. Паруса поймали попутный ветер, и мы на полном ходу неслись к одному из портов Ордана — Возможно, он хорошо охраняем, но подобного вторжения от нас они точно не ожидают. Множество тысяч мертвых принесут им немало хлопот, но своими выходками они сами напросились. «Джон», <связывая> — <негрозных> <«Джон, просных> произнесла Алисия, отвлекая меня от мыслей, — «мы скоро войдем в воду Ордана. Там будет полно патрулирующих кораблей. Надеюсь, мы ненадолго задержимся из-за них?» «Будто ты меня не знаешь», — подмигнул ей я. «Один удар щупальцем, и корабли пойдут ко дну». Но она посмотрела на меня пристально и хитро. «Ладно. Обещаю не вызывать злобу у врагов своими разговорами, хотя мне нравится смотреть на их негодующие рожи. Буду сразу топить вражеские корабли». Да «Вот и славно. Мне хочется провести с тобой время в капитанской каюте, если ты понимаешь, о чем я». «Какая-то ты в последнее время другая стала». — И не ворчишь. — Потому что я хорошо отдохнула. Да и ты восхищаешь меня своими идеями. Это ты здорово придумал, охотиться на пиратов. Правда, их все равно было маловато. А ты не растерялся и попросил меня проверить воспоминания всех трупов, что собрали в наш замок. Такое количество мертвых я давно не поднимала. — А в чем проблема? — Пошли сейчас в каюту. Но обнял ее за талию. — Я для патрулирования вперед дятлов вышлю. — Мы ну, идем. Но стоило нам сделать несколько шагов, как впереди замаячили паруса двух орданских кораблей. Заметив их, я сказал Алисии. — "Придется отложить нашу идею, на потом. Прикажи дохлекам держать курс прямо на врагов. Алисия с грустью вздохнула и сосредоточилась на управлении мертвыми. Они сразу же на всех кораблях стали убирать часть парусов, чтобы повернуть в нужном направлении. Мы быстро настигли врагов. Даже на расстоянии я чувствовал, как от них веет беспокойством. Ну еще бы. Ведь они увидели нашу флотилию, вероятно, надеясь, что мы не имеем враждебных намерений. На наших кораблях не было флагов, но они и не были нужны для того, чтобы добраться до ближайшего королевства. Орданцы могли посчитать нас пиратами. «Немедленно остановитесь и предъявите бумаги с печатями. Кто вы и для чего в наших водах?» — прокричал нам капитан с одного из кораблей. Я со спокойным лицом подошел к борту и выпустил щупальца, нанеся точный удар по корпусу их судна. Бух! И вода с бурлением хлынула в их трюмы. Для верности нанес еще пару ударов, и орданцы молниеносно пошли ко дну. Мой другой корабль с мертвяками успешно зажал второе вражеское судно. Теперь они не могли развернуться. На их палубе начался хаос. Бедолаги поняли, как сильно они попали. С ними для меня тоже не было проблем. Правда, им удалось успеть передать сигнал остальным патрулирующим кораблям, и все они направились прямо к нам. Но мои щупальца уже ждали их. Сегодня им пришлось потрудиться на славу. Я даже не могу припомнить, когда в последний раз наносил такое огромное число пробоин за один раз, В течение шести часов одно орданское судно уходило на дно за другим. Какая радость акулам будет, благодаря мне насытятся на славу. А мелкие рыбёшки найдут для себя отличное укрытие среди кают затонувших кораблей. Но не только они насытятся плотью орданцев, и наши мертвецы тоже получат свою долю. Когда мы подошли в зону видимости порта, я дал сигнал, и все 24 корабля, наполненные до отвала ходячими мертвецами, Устремились прямо к нему. На моем лице появилась довольная улыбка. Вот и наступил момент для мести. Теперь они узнают, как я ненавижу, когда меня нагло обманывают».